4 Ньюфаундленд, Апрель 1754 года На зубах Жюстиньена застыл песок. Песчинки заскрипели, едва он пошевелил челюстью. Он лежал на сыром пляже, мягкий грунт которого проседал под его весом. Прибой лизал ботинки. Одежда, пропитанная морской водой, прилипла к коже, словно холодный панцирь. Все тело молодого человека представляла собой один большой синяк. Он с трудом открыл веки. Светло-серое небо ослепило его на несколько секунд. Казалось, небосвод шатко балансирует над насыщенно-свинцовым побережьем и переменчиво-сизым океаном. Затем в поле зрения Жустингена появились две босые ноги. Юные стопы с прилипшим к коже песком, несколькими царапинами и уже толстой роговевшей кожей. Габриэль? Нет, слишком худые ножки. Маленькая рука потянулась вниз, чтобы поднять ракушку. Жустиньену показалось, что сквозь туман он сумел разглядеть овал лица и несколько светлых прядей. Десалер закашлял. Девушка сомкнула руку на ракушке и убежала с криком: There is one alive. Сноска. Есть один живой. Английский. Потерпевшие кораблекрушение собрались вокруг большого костра посреди пляжа. Протягивая руки к теплу, Жустиньен наблюдал за выжившими. Их было так мало, не набралось и дюжины, тогда как в порт-рояле на борт зашла почти сотня душ. Среди них был только один матрос, морсовой в шерстяной фуражке и с двумя серебряными кольцами в ухе. Сноска. Морсовой. Это матрос, несущий службу на Марсе, в Вороньем гнезде на самой высокой мачте. По странной иронии судьбы, небольшой отряд, собранный Жандроном, оказался в полном составе. Насколько Жюстиньен понял, костер разожгла путешественница Марии. Ботаник Венер тщетно пытался подбодрить Габриэля, пребывавшего в прострации. Взгляд его больших бесцветных глаз был устремлен на пламя. Выжили также лесной бегун, живавший табак, наверняка пропитавшийся солью, английский офицер с бритой головой, потерявший парик, в мундире с прорванным рукавом и, наконец, высокий бледный человек в строгой коричневой одежде с белым отложным воротником. Пресвитерианский пастор, один из реформаторских служителей, наследников первых пуритан, прибывших в Новый Свет, чтобы нести эту жестокую и варварскую религию, которую им было запрещено исповедовать в Старой Европе. Жустиньен вспомнил встречу с ним на корабле. Пастор отправился в путь со своей семьей, женщиной со сунувшимся лицом, двумя мальчиками и светловолосой дочерью, той самой, которая первой заметила, что молодой тварянин жив. Все они были облачены в одинаково строгую коричневую одежду, родители своим видом демонстрировали постоянное неодобрение, мальчики выглядели серьезными и высокомерными, а девочка — Нервный и замкнутый. Священник прибыл евангелизировать редких туземцев, избежавших болезней и пуль поселенцев. Во время кораблекрушения он потерял шляпу, и его влажные, слишком тонкие волосы прилипли к угловатому черепу. Лесной бегун с ворчанием представился. «Франсуа! Я из Бобассена!» Жустиньен видел его на борту в порт-рояле. Тогда траппер, одетый в шапку и толстый тулуп, казался человеком массивного телосложения. Теперь эти шкуры сушились в дыму костра. Объем его тела даже без этой толщины по-прежнему оставался внушительным. Мышцы перекатывались под защитным слоем жира. Однако молодому дворянину Зверолов все равно напоминал одного из тех людей без кожи, которых он видел на анатомических гравюрах в Париже. Траппер оторвал от своей жвачки еще один кусочек, прожевал его с открытым ртом и сплюнул под ноги Пуританину, который в ответ взглянул на него с укором. Ботинок зверолова оставил вмятину в пепельно-сером песке, и оттуда вылез зеленый краб. Франсуа попытался раздавить его каблуком, но промахнулся и едва не подавился комком жевательного табака. Сидящая рядом с пастором белокурая девушка вздрогнула и еще ниже опустила голову. Волосы она заправила под строгий белый чепец. Из щепок и веревки она делала распятие. Чуть в стороне, вокруг трупов, собирались морские птицы. Прекрати, приказал пастор юной девушке, глядя на нее. Это для мамы, ответила она, не отрывая глаз от своей работы, чтобы поставить на ее могилке. Твоей матери нет среди тел, возразил отец. И твоих братьев тоже. Нужно сохранять веру. Девушка пожала плечами, но не прервала своего занятия. У них с отцом были одинаково хрупкие, костлявые фигуры, бледная кожа на лице, покрасневшая от холода, и белобрысые волосы, придававшие им унылый вид. Только глаза у них оказались разные. У девушки мутно-серого цвета, а у пастора коричневые с желтой каймой. Горящие обломки корабля давали столько же дыма, сколько и тепла. Жустиньен закашлялся, его нос и носовые пазухи были раздражены, в горле появился привкус древесного угля. В стороне две крачки дрались из-за глазного яблока мертвеца. «Их, наверное, следует похоронить», — заметил Марсовой. Все вокруг костра поняли, о ком он говорит. «Есть дела поважнее», — ответила Мари, сохраняя спокойствие. «Найти что-нибудь поесть, что-нибудь выпить, укрытие на ночь». Она поднялась с ружьем в руке. Песок пятнами прилип к ее влажным юбкам. Мари была единственной среди выживших, кто не утратил своего великолепия. Она казалась более жестокой, закаленной ветрами. Жустеньен рефлекторно отпрянул на несколько дюймов, рискуя отдалиться от огня. Она не обратила на это никакого внимания, возможно, даже не заметила его. Протянув руку пастору, представилась. «Мари». Священник, смутившись, взял ее за руку. «Ефраим Жессю, миссионер». «Моя дочь — пенитанс». Сноска. «Пенитанс». «Покаяние». Французский. «Пенни», — тихим голоском прошептала девочка-подросток. «Пенни», — повторила путешественница серьезным тоном. «Есть идеи, где мы находимся?» — спросил в сторону ботаник Венер. «На западном побережье» ответила Мари, самым холодным на Ньюфаундленде. Зима здесь длится дольше, чем в других местах». «А как нам добраться до цивилизации?» — скривился матрос. «Если мы пойдем вдоль побережья на север, то в конечном итоге доберемся до Французского берега. Там рано или поздно мы наткнемся на лагерь ньюфаундлендцев. Но я не знаю, как далеко отсюда до Пуэнт-Риш. Несколько лье или больше. Другой вариант...» Английский офицер поднял голову. «А что, есть другой вариант?» «Мы можем пройти через лес?» Вмешался Зверолов. «Мы двинемся вглубь суши, пересечем горы, чтобы добраться до противоположной стороны острова. Большинство деревень расположено именно там. Это более рискованный путь. Менее надежный, вновь взяла слово Мари. Мы рискуем заблудиться. Мы не знаем местности». Франсуа усмехнулся. «Все леса в этой чертовой стране выглядят одинаково. По крайней мере, под деревьями мы найдем, на что поохотиться. А если повезет — ручей или реку. Но, может быть, дорогая путешественница, — прибавил он с явной насмешкой, — вы недостаточно опытны, несмотря на ваш грозный вид». И, завершая свою тираду, он оторвал новый кусок своей жвачки. Мари не удосужилась ответить, лишь стряхнула с юбок песок. «Скоро наступит ночь». — заметила она. — Нам следует организоваться, достать все, что сможем из обломков. — Минутку! — проворчал лесной бегун. — Кто назначил тебя лидером полукровка? Он перестал жевать. Коричневая слюна стекала с уголков его губ. Они с Мари молча поедали друг друга глазами. — Довольно! — внезапно взорвался ботаник, едва не стряхнув себе прильнувшего к нему Габриэля. Венер обнял подростка за плечи, прижал его к себе и продолжил «Нас так мало! Мы все уже многое потеряли, а кто-то больше, чем другие!» Здесь его взгляд ненадолго скользнул по пастору и его дочери, затем вернулся к лесному бегуну. «Нам будет достаточно сложно выжить, не разделившись!» Жустеньен слушал рассеянно, его неудержимо трясло. Но не только от холода. Ему необходимо было выпить. Он повернулся к обломкам корабля. «Наверняка там можно отыскать бутылку-другую. Надо просто найти в себе силы двигаться и сдержать отвращение к морским птицам». Морсовой почесал лысину под шерстяной шапкой и заметил с усмешкой. «Если вы хотели спокойного существования, вам не следовало выходить в море». Он непристойно улыбнулся Пенни. Та съежилась еще сильнее, очевидно, стараясь сделать свое присутствие еще более незаметным. Пастор хотел высказать свое неудовольствие, но Морсовой его опередил. — Откуда вы, преподобный? Тринадцать колоний? Судя по вашему акценту, Новая Англия. — И вы решили прибыть сюда? — Почему? — Чтобы обратить в веру еще больше несчастных еретиков? — Чтобы за это вас причислили к лику святых? Пастор наморщил лоб, и его уже наметившиеся гусиные лапки стали еще глубже. «А что вы нам посоветуете?» — резко ответил он. «Чтобы мы оставили эту часть мира дикарям и отбросам Европы, которые, простите за мои слова, от них почти не отличаются?» «И все же», — продолжал Марсовой, поправляя головной убор, «именно благодаря этим, почти дикарям, вы, скорее всего, останетесь в живых. У Бога есть определенные чувства иронии». В животе Венера громко заурчало. Ярко выраженная недовольная гримаса исказила его подвижное лицо. Он быстро встал, потревожив бедного Габриэля, который коротко всхлипнул. «Я иду за едой. К обломкам. Преподобный, пенитанс, вы составите мне компанию?» «Да, а вы», — добавил он Марсовому, — «оставьте этого бедолагу в покое. Он только что потерял жену и сыновей». Мари с резким щелчком взвела курок своего ружья. «Я иду на охоту», — объявила она. «Порох сухой!» «И я иду», — заявил Трапер. «Мы почти дикари, должны поддерживать друг друга!» Мария изобразила одну из своих кривых улыбок. Франсуа из Бабассена оказался более сложным человеком, нежели казалось. На чью сторону он склонится в ближайшие дни? Лесной бегун собрал свои шкуры, и они вдвоем отправились на охоту. Остальные медленно двинулись с места. Океан нес ледяную крошку — и потому течение было мутным и тяжелым. Прилив отступал. И Венер воспользовался этим, чтобы собрать на берегу моллюсков и крабов. Жустиньен краем глаза увидел, как ботаник съел одного ракообразного. Он жадно разгрыз панцирь зубами, проглотил мясо, а затем вытер рукавом истекающую по подбородку жидкость. Внутренности молодого дворянина, плохо оправившегося от недавних злоупотреблений, проселись наружу. Он отвернулся его тошнило. Чуть в стороне английский офицер Томас Берроу методично обыскивал трупы, забирая у них оружие. Габриэль лежал, раскинувшись возле костра. Жонас, морсовой матрос, содрал со сломанной мачты большую часть паруса. Пастор и его дочь принялись обыскивать обломки. Жустиньен присоединился к ним в надежде найти спиртное. Туман поднимался проникал в корпус корабля быстрее океана. Де Солер протиснулся в капитанскую каюту. Вывороченная дверь, застрявшая поперек проема, частично загораживала проход. Внутри вода доходила чуть выше лодыжек. Вокруг ножек стола плавали сломанные навигационные приборы, страницы из бортового журнала, похожие на дохлую рыбу. Жустиньен ножом открыл сундуки, прикрепленные к стене. Нашел белье и серебряный кубок, портрет женщины, но не спиртное. Он со вздохом захлопнул крышки и оглядел каюту в темноте. Его беспокоила одна деталь в этой истории, в их кораблекрушении. Трупы. Трупы отсутствовали. На пляже было всего около 15 тел. Некоторые, возможно, погибли в море, но сколько именно? Океан плескался о корпус. Жустинье набило дрожь. Он безотчетно постукивал кончиками пальцев по морским сундукам. «Ночь бури. Что произошло в ночь бури?» Жустиньен закрыл глаза, пытаясь вернуть свои воспоминания. «Выстрелы, крики, волны, бьющиеся о палубу наверху, крики помощников капитана, отдающих приказы». Он стиснул зубы. «Нет, снова нет». Эти образы ни о чем ему не говорили. Он даже не мог с уверенностью сказать, правдивы ли воспоминания, или же его разум просто реконструировал события постфактум. Возможно, эта картина сложилась в памяти из тех штормов, что он пережил в Британии, еще будучи подростком. Жустиньен вдохнул насыщенный йодом воздух. Поднялся ли он тогда на палубу? Образы уже рассеивались. Он застонал от разочарования и стукнул обоими кулаками по капитанскому столу, порезав при этом руку о стекло фонаря. Несколько капель крови утекли в океан. Десалер выругался и выбежал наружу. В сумерках пресвитерианский священник с дочерью отправились за снегом, чтобы растопить его. Берроу, английский офицер, натянул на голову меховую шапку, а поверх формы надел вывернутый наизнанку бобровый тулуп. Он сосредоточился на инвентаризации оружия, в то время как Жонас, Жустиньен и Венер строили укрытие из досок и кусков паруса. Едва они закончили, как из леса появились охотники с добычей, несколькими зайцами и двумя куропатками. Мясо жарилось на вертеле, а день угасал. Пастор пытался высушить Библию с изогнутыми страницами. Ужин дополнили моллюски и отсыревшие морские галеты, найденные Венером на месте крушения. Затем были распределены часы ночного дежурства. Вопрос о маршруте следующего дня так и не решился, но никто его не поднимал. Он словно повис в воздухе между ними, где-то между пламенем и тенями. Берег простирался за спиной Жустиньена, но это не мешало ему чувствовать кожей необъятную водную массу, густую и грозную, шумящую за плечами. Крупная дрожь сотрясала его хребет, как будто холодные влажные пальцы пробежались по выступам позвоночника. Перед ним, по другую сторону костра, раскинулся лес, а еще дальше — горы. Берег или лес. Два возможных направления. Одно четкое и пустынное, другое более дикое и неопределенное. Если бы Жустиньену пришлось выбирать одному — Он бы подбросил монету или, что более вероятно, даже не пошевелился бы. Как Габриэль. Тот оставался неподвижным с момента кораблекрушения, словно пытался превратиться в одну из тех гранитных статуй из одной легенды, которую Жюстиньен слышал по ту сторону океана, но не мог вспомнить. Габриэль только грыз почерневшие куски зайчатины, которые подавал ему венер. Ботаник фактически назначил себя опекуном подростка. Всю вторую половину дня он то и дело отгонял от мальчика Франсуа и Жонаса, которые хотели непременно его растолкать. Зарево костра отражалось в бесстрастных светлых глазах Габриэля, а тем временем Франсуа из Бабассена и путешественница Мари бросали друг на друга тяжелые, язвительные взгляды, заменявшие им разговор. Жустиньен держался в стороне. Он промерз, несмотря на близость огня, страдал от голода, но смог проглотить всего несколько кусочков мяса. Он был готов убить ради глотка спиртного. Все для него в тот вечер имело тошнотворный привкус соли. Морсовой Жонас был первым, кто встал на стражу. Жустиньену, несмотря на усталость, потребовалось некоторое время, чтобы уснуть. Он лежал, закутавшись в грубое, но относительно сухое одеяло и прислушивался к окружающим звукам. Треску костра, хрусту леса, шуму океана и прилива, который вновь завладел рифами и пляжем. Ему ужасно хотелось выпить. Он до крови искусал кулак, чтобы отвлечься от этого желания. Жустиньен скучал по гомону порта, по пьяным мычащим голосам и шагам стражи, по корабельным колоколам и пронзительной жиге на скрипке, долетавшей из таверн. Он вздрогнул. Досолер не спал на свежем воздухе уже, уже больше десяти лет с тех пор, как покинул Британь. Жустиньен лежал с закрытыми глазами, словно пытаясь обмануть коварный, ускользающий сон, но при этом очень внимательно прислушивался к приливу океана, к неустанно надвигающимся и поднимающимся волнам. С тех пор, как он обыскал капитанскую каюту, в морской воде были капли его крови, и это не давало ему покоя. Что-то внутри него, глубоко, в подсознании, побуждало бежать. Хотелось схватить одеяло и броситься в лес. Но Жустиньен не поддался этому необъяснимому порыву. Здесь он был в большей безопасности. Если бы только можно было убежать от океана, от его голоса. Он натянул одеяло на уши, но шум волн все равно доносился до него, заглушая все остальные звуки острова, леса и пляжа. Льдинки хрустели стачиваясь друг о друга в пене, создавая звук, похожий на скрежет тысячи тысячзубой челюсти. Прилив. Это был надвигающийся прилив. Жустиньену хотелось убежать, чтобы больше не слышать ни накатывающих волн, ни голодного хруста ледяного крошева, наползающего на берег. Вода уже просачивалась в ботинке, а тело тонуло во влажном песке. Он пытался сопротивляться, но песок и лед неуклонно поглощали его. Ледяная пена накрыла тело, словно заточила в гроб, и заполняла рот отвратительной кашей с привкусом соли. Панический страх сдавил грудь Джустиньена. Он начал задыхаться и вдруг почувствовал чью-то сильную хватку на своем плече. Он попытался сплюнуть, но серая масса только глубже проникла в его горло. Кто-то грубо тряс его, он кашлял и икал, затем ему дали пощечину, от удара он проснулся. Ему потребовалось несколько секунд, чтобы узнать навесшее над ним лицо. Впрочем, это было неудивительно. Он впервые видел ботаника без темных очков. В таком виде Венер выглядел более молодым и невинным. У него были ореховые радужки с золотыми и зелеными вкраплениями, глаза цвета земли и весеннего подлеска. Непонятно почему они успокоили молодого дворянина. В этом взгляде читалась искренняя забота. И хотя ботаник был без очков, След оправы отпечатался по обе стороны его довольно длинного носа. «Все хорошо?» — спросил он. По-прежнему плохо ориентируясь в пространстве, Жустиньен сел и схватился за виски. Костер все еще горел, хотя и не так ярко, как в тот момент, когда он погрузился в сон. Остальные еще спали. Океан, лежавший в нескольких локтях от него, скрывался в тумане. От облегчения Жустиньен чуть не рассмеялся — — Все хорошо, — заверил он ботаника, — просто дурной сон. — И отсутствие алкоголя, — мысленно добавил он, — потому и пил перед сном. Джин заглушал сновидение. — Вы вспотели, — заметил Венер. — У вас жар? Жустиньен коснулся своего лба. — Не думаю. Осталась вода? Венер принес ему ведро. Жустиньен сделал большой глоток. Это был растопленный снег, он сохранял аромат дерева и коры. Вода немного избавила от привкуса соли во рту. «Уже лучше», — заверил Жустиньен. Венер улыбнулся. «Я, возможно, слишком резко разбудил вас, но вы так бились, что чуть не расшиблись». Жустиньен машинально помассировал затылок. «Спасибо». «Поспите еще», — посоветовал Венер. «Я подежурю за вас». «Зачем?» — прервал его порыв и Жустиньен. «Зачем?» — повторил ботаник немного растерянно. «Ну, потому что от вашей кончины сейчас, полагаю, было бы мало пользы». И вновь, став серьезным, добавил. «Интересно, через что вам пришлось пройти, чтобы задать такой вопрос?» Жустиньен услышал в его голосе нечто вроде сочувствия, и все же он насторожился. Через что ему пришлось пройти? Через океан, а потом через несколько зим в Акадии. Он не любил откровенничать. Не любил говорить о себе, разве что когда пил. «Разумеется, не в воду». Поэтому переадресовал вопрос ботанику. «А вы давно уехали из Франции?» Жустиньену показалось, что он заметил легкое колебание со стороны Венера, однако сам не мог точно определить эмоции своего собеседника. «Я здесь родился», — выпалил ботаник. «В смысле, не на этом острове, а на этом берегу океана. Меня ничто не связывает с Европой». Если бы Жустиньен был чуть посмелее, то постарался бы разузнать больше, но сейчас ему просто не хотелось больше ни о чем говорить. И снова засыпать тоже. Особенно засыпать. — Ложитесь спать, — предложил он усталым голосом. — Я подниму вас в конце вашей смены. Ботаник с сомнением посмотрел на него. — Вы уверены? Держаться на ногах? Наконец, бодрствовать? Да. Жустиньен постарался изобразить на своем лице бодрое настроение. Венер смерил его взглядом. «Позовите меня», — настаивал он. «Если вы почувствуете себя плохо, устанете или...» «Все будет хорошо», — прервал его молодой дворянин. «Я без колебаний обращусь к вам за помощью в случае необходимости». Венер протянул ему скрученные листья, похожие на жевательный табак, но не имевшие ни вкуса, ни запаха табака. «Это поможет от дурных снов», — просто сказал он. Жустинен кивнул. Венер пошел прилечь. Оставшись один, де стал вглядываться в океан, словно проверяя, не выйдет ли тот за свои пределы. Детский ужас, абсурдный кошмар, преследовавший его той ночью на этом чужом берегу. Его пальцы, словно обладая собственной волей, продолжали двигаться, копались в песке, выстукивали бессвязный ритм по бедрам. Жустиньен хватал себя за запястье. Чтобы это остановить, ему следовало сосредоточиться на вполне реальных опасностях момента, стоящий позади лес, в котором обитало достаточно хищников, чтобы уничтожить их маленькую группу, и, конечно же, холод. С тех пор, как Жустиньен впал в немилость и оказался в самой холодной из известных ему стран, он стал испытывать особое отвращение к холоду. Однако еще большее недоверие он питал к людям к этой разношерстной группе выживших, которых судьба свела здесь. В отличие от многих философов, молодой дворянин не считал, что трудности и дикая природа делают людей лучше. Пожалуй, только пастор не вызывал у него опасений. Абсолютно никакого доверия не внушал Берру, этот английский офицер, слишком усердно собиравший оружие. Лесному бегуну было сложно принять авторитет Марии. Ботаник Венер тоже не скрывал своего негативного отношения к ней даже самому Жустиньену становилось не по себе в ее присутствии. Не говоря уже о том, что он до сих пор не выяснил, почему она следила за ним в порт-рояле. Жустиньен почесал зудевшую кожу на голове, постарался успокоить дыхание и привести мысли в порядок. Испытания не объединяют людей. У Жустиньена были все основания так считать. Откуда может быть нанесен первый удар? Что станет первой искрой? Пальцы Жустиньена погрузились в песок, и это прикосновение отчасти успокоило его. Он устремил взгляд в темноту побережья. Де-Оберни прибыл сюда, чтобы потеряться, просто чтобы провести контур этого побережья, начертить линию черными чернилами на пожелтевшей белой бумаге. Де-Солер никогда не встречался с картографом, не знал ни его лица, ни голоса, ни телосложения, однако чувствовал, что в каком-то смысле знаком с ним ведь он уже встречал подобных ученых-путешественников в парижских салонах. Эти мудрецы готовы отправиться на край света, чтобы проследить путь планеты, зарисовать новый цветок. Он вспомнил, с каким сиянием в глазах они рассказывали о своих будущих приключениях. Этот блеск был ярче, чем на празднике или после алкоголя. Без сомнения, и Д Оберни был в свое время одержим этой страстью. Неизвестно, сохранилась ли она до сих пор. В конце пляжа берег упирался в скалы, которые на фоне ночи создавали насыщенную область мрака. Жустиньен нервно перебирал свои длинные волосы, которыми когда-то в Париже так гордился, а теперь в его пальцах они напоминали птичье гнездо. Он вздохнул, и от ледяного воздуха у него защипало ноздри. Ученые со всей Европы, без сомнения, дорого бы заплатили, чтобы оказаться на его месте. Но сам он этой ночью был готов продать душу, лишь бы убраться поскорее отсюда. Время тянулось медленно, пока не пришла Марии, чтобы сменить его. Прежде чем снова лечь спать, Жустиньен принялся жевать подарок Венера. И с этого момента его больше не волновал вопрос, стоит ли доверять ботанику. Сок растения оставлял горький привкус на языке. На этот раз Жустиньен погрузился в сон без сновидений. Утром лесной бегун был мертв.